Глава тридцать пятая. Незнакомец в темноте. Вереница лавок, как вы припомните, тянулась от церковной площади до самого переулка, где находилась харчевня Теннердия. Окна этих лавок были ярко освещены свечами, потому что как раз в это время богомольцы направлялись ко всеночной. Зато на небе не было ни одной звездочки. Последняя ловчонка, стоявшая как раз против двери Теннердия, была полна игрушек, ярко блестевших фольгой, мишурой и прочей роскошной отделкой. Впереди, на самом видном месте, торговец поместил огромную куклу, футов два ростом, одетую в розовое крэповое платье с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Целый день это чудо красовалось на удивление всем прохожим не старше десяти лет, но в Монфермейле не нашлось ни одной матери, настолько богатой или настолько расточительной, чтобы подарить его своей дочке. Эпонины и Азельма целые часы любовались куклой, и даже Казета, правда, украдкой, осмелилась взглянуть на нее. В ту минуту, когда она вышла из дому с пустым ведром в руке, такая мрачная и удрученная, она, тем не менее, не могла устоять против искушения посмотреть еще на эту великолепную даму, как она называла куклу. Бедного ребенка точно пригвоздили к месту. Она еще ни разу не видела куклу вблизи. Вся лавка казалась ей дворцом. Кукла была не кукла. А какое-то видение! То была радость, великолепие, роскошь и счастье, явившееся в каком-то чудном соединении в глазах этого маленького несчастного существа, так глубоко погруженного в мрачную и холодную нищету. Казет с грустную и наивной проницательностью, свойственной детству, измеряла пропасть, отделяющую её от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или, по крайней мере, принцессой, чтобы обладать чем-нибудь подобным. Она смотрела на это чудное розовое платье, на прекрасные зачесанные волосы и думала, как должна быть счастлива эта кукла. Глаза девочки не могли оторваться от этой волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем в больший приходила восторг. Ей казалось, что она видит перед собою рай. Другие куклы, стоявшие за этой большой красавицей, представлялись ей гениями и феями. Хозяин лавки, ходивший взад и вперед по своему магазину, производил на нее впечатление творца всех этих чудес. Погруженная в это созерцание, она забыла все, даже поручение, которое ей было дано. Вдруг грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности. — Как, негодница! Ты еще не ушла? Подожди, вот я тебя! Прошу покорно, чем она занята! Слупай живо, маленькое чудовище! Хозяйка случайно выглянула на улицу и увидела козету у освещенного окна лавки. Козета бросилась бежать со своим ведром со всех ног, сколько хватало сил до да источника, из которого брали воду жители этого конца села, где жили Теннергия, было очень далеко. Казета шла вперед, не останавливаясь больше перед окнами лавок. Пока она шла по деревенской улице, освещенные окна ловчонок бросали яркий свет на дорогу. Но вскоре она миновала последний барак, и огни исчезли. Бедный ребенок очутился во тьме, и потонул в ней. Чувствуя, как мало-помалу ее охватывает страх, девочка, как могла, громче стучала ручкой ведра. Это производило шум как будто ободряло ее. Чем ближе подвигалась она к лесу, тем гуще становился мрак. Прохожих больше не встречалось. Она встретила одну только женщину, которая, увидев ее, с удивлением остановилась и посмотрела вслед проговорив полголоса, куда это может идти ребенок в такую пору. Но потом, узнав Казетту, прибавил, ах, это жаворонок. Таким образом Казетта прошла через лабиринт кривых и пустынных переулков, которыми кончался Монфермель с этой стороны. Пока еще тянулись дома и стены по обе стороны улицы, она шла довольно смело. Время от времени сквозь щели ставней мелькал свет зажженной свечи. Там были люди, а следовательно и жизнь, и это ее успокаивало. Между тем, по мере того, как она подвигалась вперед, шаги ее бессознательно становились все медленнее и медленнее. Когда она миновала последний дом, то остановилась. Уже пройти мимо последней освещенной лавки было ей страшно. А идти дальше последнего дома было и совсем невозможно. Она поставила ведро на землю, запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, жест, свойственный детям, находящимся в страхе или нерешительности. Перед нею был уже не Монфермейль, а поле. Черное и пустынное пространство расстилалось впереди. С отчаянием вглядывалась она в эту темноту, где не было ни одной живой души, где были звери, а, может быть, и привидения. Она глядела пристально и слышала треск сучьев. То страшные звери переходили с места на место. Она различала шорох ветвей, то привидения переносились с одного дерева на другое. Тогда она схватила ведро. Страх придал ей храбрости. «Ба!» — проговорила она. «Скажу, что воды не было». И она решительно повернула в Монферме. Но едва она сделала сотню шагов, как снова остановилась и снова стала почесывать голову. Теперь перед ней предстала хозяйка. Это Теннердье, ужасная спасть пастью гиены, с горящими гневом глазами. Девочка жалобно посмотрела назад, а потом вперед. Что делать? Как поступить? Куда идти? Перед нею призрак хозяйки, за нею все привидения мрака и леса. И она отступила перед Теннердье. Она повернула назад к источнику и бросилась к нему бегом. Бегом она вышла из деревни и бегом вступила в лес не оглядываясь и не прислушиваясь она остановилась только когда у нее захватило дух тогда она пошла тише все время ей хотелось плакать ночное трепетание леса обнимало ее всю она ни о чем не думала ничего не видала необъятная ночь стояла лицом к лицу с этим крошечным существом с одной стороны беспредельный мрак с другой — атом. Было всего семь или восемь минут ходьбы от опушки леса до источника. Казята знала дорогу, потому что ходила по ней несколько раз в день. Странно, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Она же, между тем, не глядела ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях или в кустарнике. Так дошла она до ручья. Это было узкое, естественное углубление, прорытое водой в глинистой почве, футов два глубиною, окруженное мохом и высокой кудрявой травой. Из этого углубления с тихим журчанием вытекал ручеек. Казетта даже не дала себе перевести дух. Было совершенно темно, но она привыкла к этому источнику. Левой рукой отыскала она в темноте молодой дубок, наклоненный над ручьем, за который она обыкновенно держалась, схватилась за ветку, наклонилась и опустила ведро в воду. То был для нее такой страшный момент, что силы ее утроились. Наклоняясь, она не заметила, как что-то вывалилось из ее кармана в воду. То была монета в пятнадцать су. Коза-то не слышала, как она упала. Она вытащила почти полное ведро воды и поставила его на траву. После этого она почувствовала, что смертельно устала. Она хотела тотчас же отправиться назад, но усилие, сделанные ею, чтобы наполнить ведро, так истощило ее, что она не в состоянии была сделать ни шагу. Она принуждена была присесть и в бессилии упала на траву. Она зажмурила глаза, потом открыла их, сама не зная почему, совершенно невольно. Возле нее в ведре плескалась вода, расходясь кругами, точно белые огненные змеи. Над ее головой расстилалось небо, покрытое густыми черными тучами, словно облаками дыма. Страшная тьма, казалось, нависла над этим ребенком. С долины дул холодный ветер. Лес был мрачен, в нем не слышно было ни шелеста листьев и ни одного из тех смутных, но живых звуков, которыми полна ночь в лесу летом. Длинные ветви страшно вытянулись. Тощие и уродливые кустарники трепетали в прогалинах. Высокие сухие былинки дрожали и склонялись под порывами ветра, извиваясь, как ужи. Спутанные сучья терновника, как длинные руки, вооруженные когтями, протянулись вперед, точно готовясь схватить жертву. Сухой вереск, гонимый ветром, казалось в ужасе перед чем-то надвигающимся страшным, быстро убегал куда-то. Со всех сторон тянулись унылые пространства. Тьма производит головокружение. Человеку необходим свет. Всякий, кто погружается во мрак, чувствует, как у него сжимается сердце. Когда глаз видит темноту, мозг теряет свою ясность. Во время затмения ночью в густом мраке душевная тревога овладевает даже самыми сильными натурами. Никто не может без тревоги пройти ночью один по лесу. Тени и деревья — две грозные чащи. Фантастические образы возникают в неясной глубине. Непонятное встает в двух шагах от вас с ясной отчетливостью. Вам хочется оглянуться назад. Вы видите пещеры ночи, страшные и призраки, страшное могильное безмолвие, и против всего этого вы беззащитны. Что-то чудовищное ощущается душою, точно она сливается с мраком. Не отдавая себе отчета в испытываемом чувстве, Казета смутно ощущала это объятие непроглядной тьмы. То был не страх, а нечто гораздо более ужасное, нежели страх. Она вся дрожала. Нет слов для объяснения этой дрожи, леденившей ей сердце. Глаза ее приняли дикое выражение. Ей казалось, что против воли она все-таки завтра же... «Придет на это самое место!» Тогда инстинктивно, желая выйти из того странного состояния, которого она не понимала, она принялась громко считать «раз, два, три, до десяти», а потом начинала сначала. Это возвратило ей сознание окружающего. Она почувствовала холод в руках, который она замочила, черпая воду. Она встала. Страх возвратился к ней, но то было уже естественное, непреоборимое ощущение. У нее была только одна мысль — бежать, бежать, что есть силы через лес, через поля, к домам, к освещенным окнам, к зажженным свечам. Глаза ее остановились на ведре с водою. Страх перед Тонарде был так велик, что она не смела бросить ведро она схватилась обеими руками за ручку и едва могла поднять ведро таким образом сделала она несколько шагов но ведро было полно и тяжело и она принуждена была остановиться с минуту она передохнула потом снова взялась за ручку и пошла вперед на этот раз несколько дольше прежнего но вскоре она опять остановилась потом опять пошла Она шла, наклонившись вперед, опустив низко голову, как старуха. Тяжесть напрягала ее худенькие ручонки. Железная ручка ведра резала и леденила крошечные пальчики. Останавливаясь отдохнуть, она ставила ведро на землю, причем холодная вода расплескивалась и обливала ее босые ноги. И все это происходило в чаще леса, ночью, зимой. Далеко от человеческих глаз. Это был восьмилетний ребенок. Девочка дышала с каким-то болезненным хрипом. Рыдания сжимали ей горло, но она не смела плакать, боясь Тонардье даже на расстоянии. Она привыкла представлять себе, что хозяйка всегда видит ее. Между тем она не могла идти скоро и медленно подвигалась вперед она и то уже старалась останавливаться гораздо реже и с тоскою думала о том, что ей раньше, как через час, не дойти до Монфермейля и что хозяйка побьет ее. Эта душевная тоска смешивалась со страхом быть одной в лесу ночью. Она изнемогала от усталости. Дойдя до старого каштана, который был ей хорошо знаком, она приостановилась в последний раз на более продолжительное время, чтобы хорошенько отдохнуть. Потом собрала все свои силы и храбро пошла вперед. Но невольно при этом у нее вырвался громкий возглас отчаяния. «О, боже мой, боже мой!» В эту минуту она почувствовала, что ноша ее вдруг стала легче. Какая-то рука, показавшаяся ей громадной, схватила ручку ведра и легко подняла его. Она взглянула вверх. Высокая и темная фигура, прямая и сильная, шагала рядом с нею в темноте. То был человек, приблизившийся к ней сзади, так, что она не слыхала шагов. Этот человек, не говоря ни слова, взялся за ручку ведра, которую она тащила. Во всех встречах в жизни нами руководит какой-то инстинкт. Девочка нисколько не испугалась. Глава 36. Казетта рядом с незнакомцем. После полудня этого самого дня, сочельника 1823 года, Какой-то человек долго бродил по пустынной части бульвара Опиталь в Париже. Человек этот, казалось, искал квартиру и останавливался преимущественно перед скромными домиками разоренной окраины предместья Сен-Марсо. Впоследствии увидит, что он действительно нанял комнату в этом отдаленном квартале. Человек этот по своей одежде и всему своему виду олицетворял, так сказать, тип благородного нищего, в котором крайняя бедность соединилась с необыкновенной опрятностью. Это весьма редкое соединение внушает развитому сердцу то уважение, которое невольно испытываешь к человеку бедному, но достойному. На нем была старая, но тщательно вычищенная касторовая шляпа, потертый сюртук из грубого сукна, большой жилет с карманами старинного покроя, чёрные панталоны, потёртые на коленках, чёрные шерстяные чулки и толстые башмаки с медными пряжками. Его можно было принять за бывшего наставника хорошего дома. Он точно только что вернулся из изгнания. По белым, как снег, волосам, по изрезанному морщинами лбу, по бледным губам и по всему лицу его, дышавшему глубоким утомлением и страданием жизни, Ему можно было дать гораздо более шестидесяти лет. Но по твердой, хотя медленной походке, по необыкновенной силе и ловкости, сквозившей во всех его движениях, он казался едва старше пятидесяти. Складки на лбу ушли так, что расположили бы в его пользу всякого, кто всмотрелся бы в его лицо. Строго сжатые губы выражали смирение. В глубине его глаз светилась какая-то мрачная ясность. В левой руке он нес завязанный в платке узелок, правый уже опирался на палку, вроде жерди, вынутой из какой-то изгороди. Палка была тщательно очищена от ветвей, а верхний конец был залит сургучом. На бульваре мало встречается прохожих, зимой в особенности. Человек же этот, без всякого, впрочем, особенного старания, скорее избегал, нежели искал встреч. В эту эпоху король Людовик XVIII каждый день около двух часов дня совершал прогулки в экипаже по отдаленным кварталам Парижа. Незнакомец, вероятно, не парижанин, не знал этого обыкновения. Поэтому, когда королевский экипаж, окруженный эскадроном лейб-гвардии, появился на повороте бульвара, он очень удивился и даже испугался. В боковое аллее он был один и поспешил поскорее спрятаться за угол ограды. Тем не менее полицейские агенты заметили его, и одному из них поручено было проследить за ним. Но пропустив королевский экипаж, человек этот углубился в безлюдные переулки, а так как уши начинало темнеть, то агент потерял его следы. Так и было донесено об этом в тот же вечер по начальству. Не знакомец же, уверившись, что никто больше не следит за ним, ускорил шаги и часов около пяти, то есть, когда уж почти совсем стемнело, очутился в одном из глухих переулков около трактира, где находилось бюро амнибусов, отправлявшихся в Ланьи. Один из них был уже готов к отъезду. Кучер сидел на козлах, пассажиры усаживались в карете. — Есть еще место? — спросил прохожий. — Есть одно, рядом со мною, на козлах, — отвечал кучер. — Я беру его. — Пожалуйте. Кучер окинул взором жалкий костюм пассажира, его убогий узелок и потребовал плату вперед. — Вы едете до Ланьи? — спросил он. — Да, — отвечал пассажир и уплатил за всю дорогу. Тронулись в путь. Когда миновали заставу, кучер попробовал завязать разговор со своим соседом. Но тот отвечал полусловами. Тогда кучер принялся посвистывать и покрикивать на своих лошадей. Было холодно. Кучер закутался в плащ, незнакомец же, казалось, не чувствовал холода. Часов около шести были недалеко от Монфермейля. Кучер остановился, чтобы дать передохнуть лошадям. — Я здесь сойду, — сказал незнакомец. И он соскочил с козел. Минуту спустя он исчез. Когда карета двинулась дальше, его не встретили на дороге. Ночь была совершенно темна. На небе едва-едва мерцали две-три звездочки. Человек свернул с дороги и вступил в лес, находившийся перед входом в Монфармейль. Тут он замедлил шаги и принялся внимательно оглядывать деревья, подвигаясь вперед шаг за шагом, точно шел по таинственному, ему одному известному пути. Одну минуту он, казалось, сбился и остановился в нерешительности. Наконец, ощупью добрался до лощинки, где лежало груда белых камней. Он быстро подошел к этим камням и внимательно осмотрел их сквозь ночную мглу. Большое толстое дерево, покрытое сучьями и бородавками, росло вблизи этих камней. Он подошел к нему и провел рукою по его коре, точно желая сосчитать все возвышения на ней. Против этого дерева стоял старый каштан, с ободранной в одном месте корою. На нем в виде повязки наложен был цинковый лист, прибитый гвоздями к стволу. Человек приподнялся на цыпочки и коснулся рукою этой заплаты. Потом он стал топтать ногами землю между деревом и камнями, как бы желая удостовериться, что землю в этом месте не разрывали. Покончив с этим, он опять вышел на лесную тропинку и пошел вперед. Это был тот самый человек, которого встретила газета. Пробираясь в чаще по направлению к Монфермейлю, он заметил эту маленькую тень, двигавшуюся медленными шагами, и несшую какую-то тяжесть, которую она поминутно то опускала на землю и останавливалась, то опять поднимала и шла вперед. Он подошел ближе и увидел, что это маленький ребенок, тащивший огромное ведро воды. Тогда он приблизился к нему и молча взялся за ручку ведра. Газета, как мы уже сказали, не испугалась. Незнакомец заговорил с нею. Голос его был суров и тих. — Эта ноша слишком тяжела для тебя, дитя мое. Казята подняла голову и отвечала. — Да, сударь. — Дай ее мне, — продолжал человек. — Я ее донесу. Казята выпустила из рук ручку ведра. Человек пошел рядом с нею. — Действительно, это страшно тяжело, — пробормотал он сквозь зубы. Потом прибавил. — Сколько тебе лет, малютка? — Восемь, сударь. А издалека ты идешь? От источника в лесу. И далеко тебе идти? Еще добрых четверть часа. Незнакомец помолчал, потом вдруг спросил. — Разве у тебя нет матери? — Не знаю, — отвечала девочка. И прежде чем прохожий успел сказать что-нибудь, она добавила. — Думаю, что нет. Вот у других есть. У меня же, наверное, нет. Я даже не думаю, чтобы она когда-нибудь у меня была, — сказала она после короткого умолчания. Человек остановился, поставил ведро на землю, нагнулся и положил обе руки на плечи девочки, стараясь рассмотреть черты ее лица в темноте. Худенькое и бледное личико Казеты смутно выделялось при тусклом свете неба. — Как тебя зовут? — спросил он. — Казета незнакомца точно ударило электрическое искра он еще посмотрел на нее потом снял свои руки с ее плеч поднял ведро и пошел дальше через минуту он спросил где ты живешь крошка в монфермейле вы может знаете это мы туда и идем та «Да, сударь он еще помолчал потом сказал Кто это послал тебя в эту пору за водой в лес? — Госпожа Тонартье. Незнакомец заговорил опять, стараясь придать спокойное выражение своему голосу, в котором помимо воли слышалась странная дрожь. — Кто она такая, эта твоя, госпожа Тонартье? — Это моя хозяйка, — отвечал Казет. — Она держит постоялый двор. — Постоялый двор? — сказал человек. «Ну так я у нее переночую. Проводи меня к ней». «Мы туда и идем», — отвечала девочка. Незнакомец шагал довольно быстро. Казета едва поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она поднимала глаза на этого человека с выражением спокойного доверия во взоре. Она чувствовала прилив какой-то надежды и радости. Прошло несколько минут. человек сказал «Разве у госпожи Тонардье нет прислуги?» «Нет, сударь». «И ты справляешься одна?» «Да, сударь». Наступила опять пауза. Казета сказала, «Есть еще две маленькие девочки». «Кто они?» «Эпонина и Азельма, барышни, дочери господина Тонардье». «А что они делают?» «О!» — воскликнула девочка, «у них прелестные и нарядные куклы» которыми они забавляются целый день. Они играют. — Весь день? — Да, сударь. — А ты? — Я работаю. — Весь день? Ребенок поднял полные слез глазки на незнакомца и тихо произнес. — Да. И, помолчав немного, девочка прибавила. — Иногда, когда работа кончается, и если мне позволит, я тоже играю. — Как же ты играешь? — Как могу. Меня не трогают, но у меня мало игрушек. Полины и Зельма не позволяют мне играть их куклами. У меня есть только маленькая оловянная сабля, не длиннее вот этого. И девочка показала свой маленький пальчик. И который не режет? Нет, режет салаты головки у мух. Они дошли до деревни. Казет повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Казетта и не вспомнила о хлебе, который должна была купить. Прохожий перестал теперь задавать ей вопросы и хранил мрачное молчание. Когда они вышли на церковную площадь, он, увидев ряд лавок, спросил Казетту. — У вас ярмарка? — Нет, это Рождество, — отвечала она. Подойдя к трактиру, Казетта робко дотронулась до руки незнакомца. — Сударь. Что тебе, дитя? Мы вот пришли. Ну так что ж, позвольте мне теперь самой донести ведро. Почему? Потому что если хозяйка увидит, что несет кто-нибудь другой, она побьет меня. Незнакомец передал ей ведро. Минуту спустя они вошли в кабак.